Глава двадцать вторая. Скрип двери заставил перевести взгляд на вход в палату, и я скривился, видя, как мужчина в гражданском вырос в проеме. Следователь Кирилов, у меня к вам несколько вопросов. Вот суки, стоило мне прийти в себя, эти псы тут как тут. вы назвали имя Лаура. Кто это? Убийца? Он прошёл в палату, закрыв за собой дверь и шагнул к единственному стулу у кровати, но садиться не стал. Когда назвал, включил дурака и понял, что проболтался, когда был в бреду. Когда пришли в себя в операционной, дверь снова распахнулась, На этот раз, долбанувшись о стену, и родной голос подействовал как валерьянка на нервы, и я ощутил, как напряжение отпускает. Надеюсь, вы отдаёте себе отчёт, что допрашиваете моего клиента без адвоката. Арман широким шагом вошёл в палату и встал около моей кровати. Следак замялся. Это не допрос, всего пара вопросов. Прекрасно. Он слишком слаб, чтобы отвечать, Хасанов твёрдо отрезал. Следом за ним явился потерянный доктор, который и допустил сотрудника полиции ко мне. Едва пришедшему в себя после операции и потери крови, как только состояние позволит, он ответит на все ваши вопросы. Следак бросил тяжёлый взгляд на доктора. Тот едва уловимо пожал плечами. Дайте знать, как будете готовы поговорить. Признавая поражение, мужик вышел из палаты, а следом за ним и доктор, оставляя нас с моим начальником наедине. Хотя начальником он был лишь номинально, скорее был другом. Но всё же кто стрелял? Арман был не в духе. Но это стало ясно, как только он отбрил следока и врача, и не сулило ничего хорошего. Лаура, подчинённая Самсонова, произнёс, ощущая привкус горечи на языке. Сука, даже её имя теперь ощущается по-новому. Что же ты сделал, чтобы спровоцировать её? Арман, помолчи. Хасанов резко развернулся и зыркнул на жену. А я и не заметил, что Ангелина вошла в палату. Но сейчас, увидев её бледное лицо, я ощутил волну возмущения. Хасанов совсем охренел. Орать на жену, которая А где живот? Я растерянно моргнул, видя, что беременная жена начальника, которая и просила меня выкрасть Лауру на время, уже не беременна. Дома отстегнула, попыталась пошутить, И подошла к постели, на которой я полулежал. 3 кг. Девочка Лизой назвали. Давайте вы потом мило поболтаете. Арман цинично изрёк, но Ангелина поймала его взгляд и пригвоздила своим. Да, у этой бабы с яйцами явно полный порядок. Строить хасанова удаётся не каждому. С тобой мы дома поговорим. Он ответил не менее вязко, и она отвела глаза. Понимала, что тут мы прокололись. Она просила меня не говорить мужу о задании, которое мне дала. Но по итогу всё вскрылось таким вот некрасивым образом. В меня стреляли. Русс. Он, видимо, всё ещё ждал ответа на свой вопрос, но начать говорить, значит нарушать слово, которое я дал Ангелине. Чёрт меня подрал, связываться с этой парочкой. Посмотрел на Ангелину, и та удручённо кивнула. А Арман взорвался. Мне уже можно начать ревновать? отрезал прямо. И я едва не рассмеялся от такого вопроса. Ты перегибаешь, я произнёс, едва сдерживая улыбку. И начальник выдохнул, проводя рукой по лицу в попытке стряхнуть напряжённость. Лина тактично покашляла и сообщила, что подождёт в коридоре, а потом оставила нас вдвоём. С каких пор ты действуешь у меня за спиной? Хасанов никогда не ходил вокруг да около, и сейчас начал также, прямо. С тех пор, как твоя жена дала мне поручение и попросила не говорить тебе. Да, я поступил как мудак. Поставил под удар гораздо больше, чем собственную шкуру. У Кристины с Самсоновым рамсы. Твоя сестра умудрилась перейти дорогу этому типу, и ей угрожала опасность. Ангелина попросила меня убрать его помощницу хотя бы на время, пока всё не уляжется. Я убрал. Ты должен был пойти ко мне и рассказать. Его спокойствие добивало хуже бетонной плиты. Ангелина просила этого не делать. Ответил честно. И Арман оскалился сердито. Ты к херам уволен, рус. Ты охуел? Согласен. Пожал плечами. Я откинулся на подушку, закрывая глаза. Как же хорошо. Я не был в отпуске лет 5, как. 2 недели, чтобы с постели, сука, не вставал, пока полностью не восстановишься. Я лично камер тебе в палату натыкаю, чтобы контролировать тебя. Пока рука не заживёт, ты отсюда не выйдешь. Я возмущенно открыл глаза, садясь примея. Две недели? Я не смогу так долго высидеть на месте. С катушек слечу от скуки. Арман, ты мне не батя. Не начинай. Две, сука, недели. Ткнул в меня пальцем. Потом поговорим о твоем восстановлении в должности. Я прикрыл глаза. Арман глянул на календарь на стене. И не вздумай больше у меня за спиной крысить. Сначала сам со своей бабой разберись. Я произнёс устало и тут же добавил: "Только не забывай, что она тебе сына родила и дочь. В руках себя держи. Ох, заткнись. Поздравляю, кстати. Спасибо." Замолчали. Арман напряжённо глянул в пол. Ты же понимаешь, что тебе нельзя умирать. Я ухмыльнулся холодно. Нельзя умирать. Осталось одно незаконченное дело, а тамстить. Я найду эту бабу и разберусь. Арман подытожил. Нет, ответил так торопливо, что вдруг поднял голову, растерянно моргая. Я сам с ней разберусь. Это дело принципа, брат. Мне надо волноваться? Он спросил, уже понимая, к чему я клоню. За тобой будет сложно подчищать. Подчинённая Самсонова, слишком важная фигура на вражеском поле. Я сделаю всё чисто, произнёс негромко. Внутри всё клокотало от воспоминаний о её напряжённом взгляде. И потом тот выстрел. Она же нажала на курок, сука. И рука не дрогнула. Как и обещала. Ладно. Только тихо. Я кивнул. Я договорился. Тебе на вход поставят охрану, и трижды в день из ресто будут привозить нормальную жратву. Охрану-то зачем? Подавил желание ударить по своему лбу ладонью, чтобы нахер не съебался. Чего ты как маленький? Он говорил: одно, но мы оба думали о другом. Люди Самсонова могут начать заметать следы, а обоим сторонам эти рамсы ни к чему, но у них остался свидетель. А свидетелей лучше убирать сразу. И да. Моя жизнь теперь тоже в опасности. Выглядишь хреново. Арман сунул руки в карманы брюк, раздвигая полы пиджака. Тебе надо отдыхать. Я на телефоне в любое время суток. Друг прав. Разговоры правда выжал из меня все силы, и глаза слипались. Хотелось спать, и как можно скорее. Ангелину не обижай, уже в полу отключки произнес. Я как-нибудь сам разберусь со своей женой. Арман отрезал езвительно, и я ощутил, как он сжал мою руку. Не делай так больше, брат. И это было последним, что я услышал, прежде чем провалиться в сон окончательно. Арман и Ангелина, герои романа. ты будешь умолять